Глава 17, в которой я блефую, и переговоры заканчиваются убийством. Собирающиеся по обе стороны вагона толпу тварей одновременно заметили назначенные караульными стакан и гривень. Поднятый по тревоге отряд метнулся к окнам, но оба выставленных снаружи факела под ударами кислотных нитей зашипели и погасли. И за окнами тут же воцарился кромешный мрак. Горящим остался всего один, взятый с собой внутри вагона, но сейчас толку от него было немного. Из-за темени снаружи и света внутри вагонные окна превратились в зеркала, и в них теперь мы могли наблюдать лишь бледные рожи друг друга. По приказу свина, глазастый в ночи гривень прижался носом к стеклу, и с обоих сторон затенил ладонями глаза от света. В таком положении он видел происходящее снаружи и своими комментариями нагнетал и без того отчаянную ситуацию. «Блядь, их сотни, две, не меньше!» — шептал гривень. «И только с этого края! Они плотно обступили вагон! Хана, народ! Фиг мы теперь отсюда выберемся!» «Волну не гони!» — шикнул свин. Просто говори, что видишь, без отсебятины. Понял, шеф. Только что говорить-то? Стоят, пялятся на вагон и не атакуют. Явно чего-то ждут. Ага, понятно. Вон еще из тоннеля стая подтягивается. Видимо, дожидаются, когда все соберутся, чтобы потом разом как... Гривень! Да помню, шеф, Все я помню. Пока, короче, стоят. «Свин, надо что-то делать!» Засуетился вдруг обычно спокойный пастух. «Ситуация стремительно ухудшается. За полминуты вероятность нашего прорыва из этого капкана упала с 46% до 24%. Через минуту она обнулится, и проще будет перестрелять друг друга, чтобы не мучиться. Блять! свин в сердцах так сжал предверный поручень что мы услышали скрип сминаемого металла от безысходности в голове у меня родился очередной безумный план и я поспешил поделиться им с друзьями свин я могу попытаться с ними договориться помнишь что дар, о котором я тебе рассказывал слепуны отличаются от обычных тварей покачал головой командир они тоже зараженные К тому же высокоуровневые слепуны разумны, а это по-любому дает шанс на успешные переговоры. «Я не знаю, что предлагает рехтовщик. снова встрял пастух. «Но шансы у его затей определенно выше, чем у попытки прорыва через заслон слепунов». «Ладно, рехтовщик, валяй, пробуй», — махнул рукой свин. «И только попробуй сдохнуть», — подхватила люсиен. — Из-под земли потом достану и глаз на жопу натяну. — Берегись, рехтовщик, — хмыкнул командир. — Она умеет. Прежде чем активировать дар, я решил подстраховаться и разогнать чужую лапу до следующей ступени. А чё? Очков свободного распределения в последние дни система отсыпала немало, и для пущей эффективности дара, на который сейчас поставлено так много, потратится на него теперь сам Стик велел хочу использовать очки свободного распределения характеристик для активации третьей ступени дара чужая лапа мысленно удал я команду и перед глазами загорелись красные строки уведомления внимание вами использовано 2828 очков свободного распределения характеристик характеристика регенерация плюс 2828, защита плюс 29. Внимание! Активирована третья ступень дара Стикса «Чужая лапа». Фраза-активатор, запускающая действие дара, левак. Постоянный бонус, атака плюс 2, защита плюс 3 к показателю игрока. Описание дара. Превращает руки, ноги и голову игрока, соответственно, в лапы и голову зараженного, сходного с игроком уровня. Период действия – 20 минут. Откат – 12 часов. Расход Духа Стикса, маны, на действие дара – 45 единиц шкалы Духа Стикса. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Разблокирован навык «Шпион». Навыки – плюс 15 к шпиону, плюс 150 к хамелеону, защита плюс 1. Читая, я стал лихорадочно раздеваться бросая вещи на лежащий на сиденье рюкзак. «Блядь, походу начинается!» – зашипел гривень. «Готов?» – спросил меня свин. «Левак!» – шепнул себе под нос. И почувствовал, как по действиям дара начинают трансформироваться конечности и трещат кости меняющегося черепа. «Хрена себе фокус!» – шепот стакана разрывает сделавшиеся чуткими барабанные перепонки. Пытаюсь ответить, но вместо человеческой речи из глотки вырывается утробное урчание. «Да поможет тебе, Стикс!» – шепчет орёт на ухо свин, отводя к закрытой двери. Из-за двери доносится урчащая многоголосица, и я вдруг с ужасом осознаю, что совершенно не понимаю слепонов. Упираюсь лапами в косяк. Рехтовщик, ты чё?» – Раздраженно шипит свин. Нашел время шутки шутить. Иди давай. Давящая в спину мощная пятерня легко преодолевает мое сопротивление, и я вываливаюсь в распахнутую дверь, прямо на головы, подступающих к вагону слепунов. Мгновенно падаю в жесткий захват десятка лап и челюстей. Слышу возмущенное урчание со всех сторон, клацание челюстей перед глазами и грозное змеиное шипение сверху вынуждающая помятых тварей раздаться в стороны, освободив мои лапы. Спасительным кругом в круговертии окружающего безумия перед глазами вспыхивают системные уведомления и запрос. Внимание! Навык Шпион позволяет вам изучить наречие слепунов. Внимание! Изучение наречия слепунов приведет к необратимым изменениям функционала личины кваза временно активированного на частях вашего тела даром Стикса, чужая лапа. Изучить наречие слепунов? Да, нет. Малять, можно подумать, у меня был выбор. Разумеется, я выбрал «да». И тут же ослеп на левый глаз. Понял это потому, что в скудном свете из окон вагона перестал различать твари слева. Попытался моргнуть левым глазом. Но ничего не вышло, будто отвечающие за него мышцы дружно разом атрофировались. Правым же моргнуть получилось легко и без проблем. Меж тем окружающее урчание сменилось разборчивой речью. «Я сожру это! Оно упало на меня!» «Нет, на меня! Оно мое!» «А я первый его укусил!» «А ну заткнитесь, ублюдки тупорылые!» Не сдержавшись, сорвал я раздражение из-за слепоты на окружающих слепунах. В горле вдруг невыносимо засвербело, и я плюнул в морду самому говорливому спорщику, рефлекторно догадавшись, что это снимет горловой зуд. Каково же было мое удивление, когда вместо слюны слепуну в носяру прилетел исторгнутый мной кусок кислотной нити, а кислотой слепун рухнул на землю, И истошно завизжал. Обступившие меня твари дружно отпрянули на несколько шагов назад и на разные лады испуганно заурчали. «Погонщик! Оно погонщик!» «Твою ж мать!» – пробормотал я под нос. «Кыш, мелочь!» – раздалось с укрытым раком верхатуры грозное шипение, и кольцо слепунов вокруг меня раздалось еще шире. Я напрягся в ожидании града кислотных нитей, против которых теперь у меня не было иммунитета. Но мой отчаянный план сработал. Любопытство разумных хозяев тоннеля победило природную агрессию. С потолка рывками спустились десятка два высокоуровневых слепонов. И самый мощный из них, зависнув в полуметре от моего лица, спросил. Ты кто? Зачем здесь? Под моим пристальным взглядом сбоку от твари появились следующие строки описания. зараженный скрыватель 919. Статус – активный пожиратель биомассы. Уровень – 26. Слепун. Опыт – 957 807. Из 1 57 916. Убийств – 575. Поглощено биомассы килограммов – 31 412. Показатели. Интеллект – 61, атака – 77, защита – 83, ловкость – 119, дух стикса – 82. По уровню тварь соответствовала матерому топтуну, и шутить шутки с таким серьезным противником было чрезвычайно вредно для здоровья. Поэтому предельно серьезным голосом я выдал уже не раз блеском спасавший меня ответ. «Я Жрун, ближний Кровавого Прыгуна. Знаешь Кровавого Прыгуна?» «Не знаю такого», — озадаченно зашипел слепун. «Это наши просторы. Ты здесь лишний, Жрун. Уходи!» «Конечно, уйду, но у меня к тебе, Вскрыватель, имеется выгодное предложение». «Откуда ты знаешь мое имя?» «Кровавый Прыгун сказал». Ты его не знаешь, но он тебя знает. Если со мной по твоей вине что-то случится, сам понимаешь, найдется кому за меня отомстить. Угрожаешь? Просто информирую во избежание недоразумений. Так как насчет предложения? Говори. Я сопровождаю корм кровавого прыгуна. Дело срочное. Из-за срочности вынужден был без спросу заскочить в ваши просторы. Выдели мне охрану из своей мелочи, и за это поделюсь с тобой частью корма». «А почему сейчас ты жрун безнадежной охраны?» «Охрана была. Мы угодили в засаду врагов, попытавшихся отбить корм. Уцелел я один. Скрыватель, ты принимаешь мое предложение?» «Ну ты наглец!» Шипение твари, клянусь, услышал насмешливые нотки. «Твой корм уже мой. Зачем соглашаться на часть, когда можно забрать все?» «Я не отдам корм. Тебе придется меня убить». «Все слышали? Пришелец сам бросил мне вызов!» — зашипел слепун, обращаясь к раскачивающейся по бокам свите. «Поединок! Достойно! Правильно!» Зашипели в ответ остальные высокоуровневые твари я даже ничего не успел возразить. Потому что следующее мгновение сорвавшийся с нити страховки слепун прыгнул на меня. Под его неожиданно тяжелой тушей мои ноги подогнулись, и мы упали на землю. Тонкие на вид лапы слепуна со зверской силой сдавили ребра, припечатав руки к туловищу так, что я не смог даже шевельнуть мощными лапищами лотерейщика. Над головой, Зметнулся роговой шип занесенного хвоста. И я скороговоркой выдохнул в безглазую зубастую харю подряд два активатора. «Круши! Умри!» Действовал я импульсивно, наугад, не зная точно, успел ли уже откатиться сокрушитель преград и хватит ли, если откатился маны в шкале духа Стикса для его активации. Поэтому, озвучив фразы активаторы, я зажмурил единственный глаз в ожидании... Либо победного уведомления, либо шипав затылок. Удара по затылку не последовало. Тиски лап слепуна разжались, и перед внутренним взором вспыхнули красные строки уведомления. Отложив прочтение на потом, я распахнул глаз и стал выбираться из-под туши мертвого вскрывателя. Отряхнувшись, грозно глянул на остальных высокоуровневых тварей и с вызовом ряхнул в их сторону. Но... «Кто следующий?» «Мы принимаем твое предложение, Жрун!» Прошипел заместитель убитого предводителя. «И готовы предложить тебе охрану за половину корма!» «Четверть!» Объявил я свою цену. После короткого торга мы в итоге сошлись на третий. Свою часть корма слепуны согласились получить на выходе из тоннеля. До конца действия дара чужая лапа Оставалось чуть более десяти минут. Предстояло посвятить свой план корм, и можно выдвигаться в путь.